5 часов вечера я покинула здание мэрии вместе с остальными работниками. Большинство драконов ответственно остались нести своё бремя излишнего трудоголизма, и поэтому к уходу лорда Ферфакса отнеслись не слишком благожелательно, но я всё же поторопилась оставить мэрию. А затем, оказавшись на свободе, миновала несколько переулков, зашла за угол, трополиво сменила облик, поспешила возвратиться в гостиничный номер и выпить чаю. Воистину, все мы — рабы собственных привычек. Порассуждать с сэндвичем во время обеденного перерыва мне не удалось, но вот сейчас, едва руки коснулись фарфоровой чашки, а мятный чай успокаивающе подействовал на мои вконец расшатанные нервы, мысли, наконец, приняли более-менее порядочную структуру. Документы, что отнёс лорду Арнеллу мистер Хостен, как оказалось, находились в той части архива, куда даже я не смогла проникнуть. Мне глава архива объяснил это так. Данное хранилище было основано с приходом к власти лорда Арнола. Без его личного допуска туда не пройти. Ей боже, какое счастье, что я даже не попыталась, иначе меня вышвырнули бы мгновенно, причём мне точно известно кто. Спустя час после возвращения в гостиницу я сидела за столом после сытного ужина, который так и не нашла в себе сил доесть из-за усталости, помешивала чай, на сей раз свербенной, и, засыпая на ходу, пыталась рассказать обо всём своим сгорающему от любопытства домочадцам. И успела поведать практически всё, включая весьма знатное происхождение леди Гордон, когда вдруг что-то случилось, и мне приснился крайне странный сон. В этом сне лорд Арнелл распахнул двери, и в великолепном парадном фраке вошёл в гостиничный номер, неся в руках ворох, упакованный в тончайшую папиросную бумагу одежды. Следовавшие за ним лакеи торжественно внесли коробки для шляпок и, вероятно, со шляпками. Коробки с обувью. Отдельно появился дракон в чёрной ливре, и почтительно подавший некий сундучок из чёрного украшенного золотом дерева лорду Арнолу. Тот... Водрузив весьма тяжёлый предмет на стол, от чего последний жалобно скрипнул, откинул крышку, и всё помещение гостинец осветило блеск драгоценных камней. Это оказались украшения: от разнообразных тиар и колье до серёг, браслетов и колец. Пожалуй, подобной роскоши не обладала даже императрица. Но самым удивительным в этом сновиденье стало то, что лорд Арнольд умудрился выудить из сундука сокровищами самое скромное колечко, которое там только имелось. И привычное поправ, все правила морали и этики, отсутствием перчаток на себе, увенчал незаменный палец моей правой руки сияющим золотым ободком. Я пожалела, что сняла все снимаемые, одно не снимаемое отказывалась покидать мой палец невзирая на все попытки. Кольцо сегодня, в ином случае дракона определённо не удалось бы столь легко реализовать задуманное. Потрясающий сон. Заметила я отрешённо любуясь обручальным кольцом на правой руке. Невероятный, с лёгкой ноткой безумия, лишённый всякой логичности, весьма странный, но потрясающий. Угу. Спросил лорд Арнольд и тут же с нескрываемым интересом поинтересовался: "И что же в данном сне вам показалось лишённым логики?" Да вот это кольцо. Я продемонстрировала руку дракона. Воистину, среди всего великолепия этой пещеры сокровищ, свалинной в один сундук, вы умудрились достать самое скромное колечко. Впрочем, всё как в жизни. Смиренно согласилась я с судьбой. Лорд Арнольд внезапно улыбнулся, склонился надо мной, игнорируя вообще всех присутствующих, и вкратчиво спросил: "Она был Чем же вы занимались весь день? Явно не сном, иначе не демонстрировали бы сейчас все признаки хронического недосыпа. Я удивлённо моргнула, щипать себя за руку смысла не видела. Просто достала из чашечки ложку и приложила к запястью. Ложечка была тёплая. Соответственно, я не спала. Несколько секунд ушло на то, чтобы осознать реальность происходящего. Ещё несколько, чтобы удержать лицо и не выдать лорду Арнеллу того факта, что в минувшие дни я практически не отдыхала, а в последние двое суток спала менее двух часов. И только после я вновь воздрилась на обручальное кольцо, пытаясь понять, что всё это значит. Поздравляю. Вы вышли замуж. Лорд Арнелл решил внести ясность в ситуацию, которая всё ещё ускользала от моего понимания. «Да?» Всё уже закончилось, растерянно дозвалась я, и пребывая в состоянии полусна, вежливо поинтересовалась. И как вам роль шафера? От чего-то после моего вопроса даже сидящий рядом со мной мистер Макстон, кажется, перестал дышать. Лорд Арнлдж, ослепительно мне улыбнувшись, произнёс: Не по мне, видите ли, моя дорогая супруга. Я всегда предпочитаю ведущие роли. Так, что выбрал роль жениха. И он продолжал улыбаться, вот только в глазах дракона резко сузились вертикальные зрачки, что говорило о медленно охватывающей его ярости. Что ж, я тоже была не в восторге от ситуации. Странно. Демонстративный взгляд на кольцо. Мне казалось, и я, ясно дала он понять, что мой выбор пал на лорда Гордона. Я с вызовом посмотрела в глаза взбешённого дракона. Дракон выдержал удар с честью и столь же извечно ответил: Странно. Мне казалось, я ясно дал вам понять, что единственным мужчиной в вашей жизни буду я. Да? Ощущая, как меня само охватывает гнев, переспросила я. Но помнится, в тот раз я послала вас в ад. Пауза. И испепеляя меня взглядом, лорд Ардел очень тихо произнёс: Она бы не переходись о черту. после которой мы оба будем вынуждены сожалеть о случившемся. Что ж, помешав чай, я положила ложечку на блюдце, поспешно допила уже подостывший напиток, подостыла сама, вернула чашку на полагающееся ей место и уточнила: "Брак фиктивный?" "Пока да", последовал неудовлетворивший меня ответ. Однако на этом словесная дуэль была завершена, Лорд Арнелл поднялся и сообщил: "Мы с мисс Вайерце, хмм, в смысле, с леди Арнелл, покидаем гостиницу прямо сейчас. Миссис Макстон, на вас ложится забота о нарядах, обуви, и драгоценностях. Времени у вас мало, ваш экипаж прибудет через час. Анабель, поднимайтесь". Я поднялась и тут же села обратно. Мои волосы всё ещё были влажными. Платьем служило весьма тёплое, но всё же халат. И в целом я была не готов для выхода куда бы то ни было. Однако, прежде чем я хотя бы попыталась возразить, лорд Арнелл подхватил одну из коробок, после лёгкой и очень небрежно сдвинул огромный дубовый и крайне тяжёлый стол в сторону, прошёл ко мне и, пользуясь всеобщим оцепенением от всей этой ситуации, опустился на одно колено. Нет смысла переживать о своём внешнем виде. Снимая тапочек с моей ноги и выдвигая на его место туфельку, совершенно спокойно произнёс, нарушающие все мыслимые и немыслимые порядки дракон. Мы прибудем в моё поместье. Оттуда в Собняк и отнесу вас на руках, соблюдая вашу же человеческую традицию. И мы второй ножку разоблачили, лишая весьма тёплого шерстяного тапчика. Лорд Арнольд, я позволил себе обуть исключительно по одной причине. Хотелось высказаться. Вы не поверите, но до столицы путь составляет не менее 3 суток. Это если менять лошадей на остановках. А если даже мы полетим на вас, то от холода мне не спасёт ничего, включая эти замечательные туфельки. "Рад, что они вам нравятся", нагло ответил лорд Арнольд и, поднявшись сам, резко поднял и меня. "Плащ", скомандовал он одному из лакеев. И пользуясь вышколенностью своих слуг, и абсолютной растерянностью моих, вмиг укутал меня в нечто меховое на сеней подкладке с синими же лентами на груди. После, набросив капюшон, задал всего один, но в высшей степени неприличный вопрос. «Вам в уборную не нужно?» «Необходимо», — испепеляя его разъярённым взглядом, сообщил я. «Снова тошнит?» — извительно поинтересовался лорд Арнелл. И, не дожидаясь моего ответа, Но не отрывая от меня тяжёлого взгляда приказным тоном, напомнил: "У вас час на сборы, миссис Макстон". После чего, взяв меня за руку абсолютно спокойно и уверенно, повёл за собой. И я даже пошла, ожидая момента выхода на улицу, где, используя все имеющиеся доводы, указала лорду Арнеллу на несостоятельность его ожиданий от путешествия, но именно это и стало моей самой большой ошибкой, потому как лорд Арнелл всё предусмотрел, а вот я — нет. У самого входа в гостиницу, так близко к дверям, что по морозу я едва ли совершила три шага, стоял современный, уцеплённый, модернизированный экипаж без лошадей. Вместо тягловой силы рядом с каретой разминались два дракона в истинной форме и с кожаными ошейниками на могучих шеях. А остальные крепления — опоясывающий транспорт. Недвусмысленно намекали, что их цель — стать упряжью для драконов. И всё бы ничего, вот только, кажется, пришло самое время сознаться в том, о чём я до сих пор молчала. «Лорд Арнелл, я боюсь высоты», — выговорила слабеющим голосом. «Я знаю», — совершенно спокойно ответил дракон. «Именно поэтому во время полёта я буду рядом». И, пользуясь тем, что мои ноги дальше идти отказывались, градоправитель Вестер Надена, легко подхватив меня на руки, внёс в экипаж. Дверца захлопнулась как крышка гроба. Я даже не успела сказать, что самого лорда Арнела я боялась куда больше, нежели высоты.